Глава 18 Дуновение ветра. Темно и сыро. Сильно сквозит. Вдоль стен папоротники растут. С потолка капает вода. Вошел, и сразу нахлынуло чувство дискомфорта. Пещера сильно давит своей энергетикой. Словно в ее недрах действительно обитает нечто могущественное. Чуть отойдя от прохода, уперлись в крупный камень по центру рукава, а на нем небрежная красная надпись. «Развернитесь, здесь клада нет, одна лишь смерть». Вижу взгляд девушки. Успокаиваю. Не обращая внимания. Приобняв, провожу ее мимо. Десять минут по пещере, постепенно углубляясь, и новая надпись теперь на стене. Чтобы вы не слышали об этом месте, уходите. Это явно старее, сильно затерто. Но снова тем же цветом, да и почерк почти тот же. Делаю вид, что не вижу. Тиана недовольно покачала головой, а глаза испуганные. Идем дальше. Пещера всё расширяется. Углубились где-то на километр. Стало просторно. Высота лаза уже больше пяти метров. Однако это конец рукава. Но есть дыра, обработана очень ровно. Словно выточили или чем-то проплавили. Прямо над ней снова надпись, едва различимая. Он не знает усталости, боли или сострадания. «Мне страшно, Тур», — призналась девушка. «Заглядываю. Там туннель. Угол наклона допустимый, чтобы идти. Хотя, скорее ползти». «Сразу за мной держись», — сказал, и залажу ногами вперед, чтобы скатиться. Начинаю спускаться, скатываясь на заднице, но придерживая себя руками. Тиана сразу за мной, вся издергалась. Всего 20 метров дискомфорта и выбираюсь в очередную пещеру. Весьма просторно. Очень свежий аромат, обильная растительность. Но важнее шум водопада. Куда идти, хуй знает. Я словно на поляне, но под землей. Реальный инста. Чуть прохожу, дабы осмотреться. Очень влажно, глинистая почва. Сильно продавливается под моим весом. Замечаю гильза под кустом. В шаге обойма. Все очень старое, сильно проржавело. Еще в метре меч, потом человеческие останки, скелет. Скелет. Второй. Сразу третий. Что здесь происходило? Хэзену трупов пиздец много. Они буквально повсюду, как и различное оружие. Все в разном состоянии, но свежих вроде бы не видно. «Мы на кладбище?» — Оживленно обмолвилась Тиана. «Дальше идем. Скелетов становится меньше, но на полу ямы, а на камнях следы былых сражений». «Назовитесь, чтобы пройти», — в легкой манере, но совершенно незнакомым голосом откуда-то сзади. Тиана резко подрывается и отбегает, укрываясь за меня. «Замираю». Медленно оборачиваюсь. Передо мной стоит фантом. Полупрозрачный синеватый мужик под 2 метра ростом. Блондин. Яркие голубые глаза. Тот же оттенок, что от всего силуэта, но гораздо отчетливее. На нем боевой костюм из странного, на вид очень плотного темно серого материала с множеством усиленных вставок в самых важных местах. Будто прорезиненных. Цвета деформированы из-за его внутреннего зарева. Мужик встал и стуканом пялись на нас, не моргает даже. Оружия нет. Повторяет с той же интонацией. «Назовитесь, чтобы пройти». «Что он говорит?» Настороженно выглядывая из-за моей спины, спрашивает Тиана. «Много трупов, страж, она не понимает его язык, как и все. Сопоставляю, и тут до меня доходят. Все они сдохли, не обладая системой». Отличная система защиты, если нужно что-то скрыть от низших форм жизни. А именно таковыми мы для пришельцев и являемся. Я Тур. Обращаюсь к проекции. Девку игнорирую. Но в какой-то момент занервничал. Мне показалось мало. Продолжаю. Эссотори. Планета Земля. Думаю, что еще брякнуть, но не пришлось. Его глаза забегали, а положение тела немного сместилось. Иллюзия словно оживает, двигается и вновь обращается. «Ты понимаешь? Тогда посмотрим». Ненавязчиво протягивает мне руку и наблюдает, словно ждет, что я ему ее пожму. «А мне тоже надо?» — переживает красавица. «Похоже, нет», — отвечаю, глаз не отрывая от непонятного. На его пульсе проявился яркий красный круг — Будто порт какой-то или точка синхронизации. Ясно точно, что туда следует поднести браслет. Но вот примет ли меня потом стражник? Отойди чуть. Не оборачиваясь, тихонько рекомендую девушке. Она отступает, а я подношу руку под свет. Стремно. Ждать не пришлось. Реакция моментальная. Мужик отводит руку, а другую поднимает, указательным пальцем направляя. И растворяется, выдав под конец. «Брат Ас, приветствую тебя!» «Я давно ожидаю...» «Что происходит?» Тиана злится и нервничает. «Куда он исчез?» Суетясь осматривается. «Можно идти», — отвечаю сухо и сразу оборачиваюсь. «Нет, не из вредности. Просто сам, если честно, растерян». «А куда, знаешь?» — паникует девушка. Пытается разговорить меня. «Осторожно. Совсем не требует и не давит». «Догадываюсь. Просто ухожу. Спохватившись, ускоряется, догоняет и равняется со мной. Понимаю, что страшно ей, но что поделать?» Тиана поднимает ржавое копье, подав мне идею. «Пока идем, всматриваюсь и нахожу небольшой клинок типа сабли в очень даже неплохом состоянии. Потрёпанный, конечно, временем и высокой влажностью, но в целом лезвие нормальное и даже острое». Современное оружие с черно красными контурами и зубцами. Рукояти как таковой нет, как и гарды. Обмотанная сталь. «Тоже, думаешь, пригодится?» — грустно спрашивает те «Просто понравился. Привираю, не желая нагнетать». Вдали заприметил очередное сужение и дыру, видимо, проход. Идем туда. Хорошо хоть вдвое шире первого и вертикальной. С той стороны сильно тянет сквозняком. Если первый мне показался рукотворным, это отверстие совершенно неровное, много острых углов. Проход смещен вправо. Местами на скальной породе видны следы горения. Но плохо, ибо все покрыл мох. Замечаю сверху свечение. Смотрю, еще дыра, но больше. Вокруг меня камни, напоминающие фрагменты, выпавшие сверху. «Ладно, пойдем, произношу, собираясь с духом было делаю шаг но тут прямо передо мной возникает тот тип буквально из ниоткуда даже никакой вспышки проявился подобно миражу каждый зашедший подвергнется испытанию предупреждает и тотчас же исчезает опускаю тяжелый взгляд на тиану очевидно фраза коснется ее если вдвоем пойдем непонятно пока с кем придется сражаться так что лучше не рисковать подумал и говорю «Лучше останься, но спрячься. В крайнем случае стреляю, слышу, попытаюсь быстро вернуться». Серьезно, Бросишь здесь одну?» Она аж побледнела, лицо изменилось от ужаса. «Осмотрись. Ты со мной прошла. Другие досюда не добираются», — успокаиваю. «Просто держись с этой стороны, куда они не смогут дойти». Справедливости ради, ближе к дыре трупов нет. «А если с тобой случится, что я здесь сидеть, так и останусь?» — спорят. «Я же бессмертный, блин. Восстановлюсь!» — прикидываю. «Внутрь не заходи. Ждешь максимум час, потом иди к эльфу. «Он нормальный вроде, хотя пришелец». «Понимаю, что такой подход весьма условен, но за отсутствием вариантов, как говорится». «Хорошо», — недовольно принимая неизбежное, отвечает Тиа. «Обещаешь вернуться или найти меня, чтобы ни случилось?» Выторговывает хоть что-то. Киваю с улыбкой. Захожу, нахуй отбрасывая все сомнения. Чуть пригибаюсь, хоть и не требуется. Внимание на максимуме, как и концентрация. Вперёд выставляю подобранный клинок. Дышится тяжело, словно кислород откачали. Да и впечатление такое, что иду по кишке. Хочется верить в лучшее. Почти дошел, но в конце поскальзываюсь на мокром и остаток пути пролетаю кубарем. бьюсь об угол, и вылетаю из стены прочь, падая с высоты нескольких метров на кучу камней. Хорошо, хоть мелкие. Индикаторы лагают. Вместо цифр пробелы. Но и так понимаю, что мутагент все еще не скауэт. Осматриваюсь. Попал в какой-то подземный оазис. Просторный. Зелень непонятная повсюду. Небольшие гейзеры, бьющие паром. И источник. Озерцо. Очень светло, серый пахнет, а еще сотни разноцветных стрекоз. Красотища. Аж дух захватывает. Прохожусь, осматриваюсь. Из воды в центре пещеры виднеется нечто блестящее. Иду ближе. Кажется, часть хвоста или вроде того, будто угол спойлера. Но там определенно что-то крупное. Интерес подогрет. Собираюсь нырнуть. Шагаю, и вроде ничего не предвещало, но бьюсь носом о невидимую преграду. Смачно так аж пошатнуло. Едва устоял, прогнувшись. Бью кулаком, перепроверяя. Как по бронебойному стеклу. Ни тебе каких-то энергетических волн, ни ряби по энергии. Преграда не проявляется и не реагирует. Что ж, а если бить не просто рукой? Думаю, планирую использовать Хади. Только подумал, как сзади окликнул размеренный голос. Не поможет, только достойный способен туда зайти. Оборачиваюсь на спокойной волне, зря. Лишь взгляд зацепил свечение силуэта, как тот выдал по мне удар. Блеск надвигающейся стали уколол глаз, Успеваю выставить клинок ему навстречу. Звон и треск, спиной бьюсь о стену, зато не падаю. Ахуевая от силы удара не ожидал даже. На лезвие моего меча большой скол, заметный, даже в движении, причем посередине прям. Отталкиваюсь от невидимой стены всем телом, в прыжке сразу же осуществляя взмах. Тот уворачивается, будто реально боится атаки. Клинок вслед за ним, но он как ждет, просто выставляет свой. Ударил сильно, лезвие аж изогнулось, а его рука и не дернулась. Инерция тупо поглощена. Устремляюсь вперед, выбрасывая колено. Ставит блок руками. Двигается он уже совершенно иначе. Не банально, а изощрённый и очень плавно. Совсем не та марионетка, что появлялась ранее. Еще и этот синий клинок. Длинный, очень эффектный меч. В резком развороте вокруг себя снова бью мечом, мечу в шею. К середине оборота мне пролетает тяжелый в голову. Кулаком, но по ощущению, блин, будто молотом. Аж искры из глаз полетели. Получи... Зашатала. теряешь но быстро восстанавливаю фокус. В системе полный пиздец. Второй удар. Теперь по затылку. Падаю, успешно перекатываясь валетиком, отдаляясь. По всему ясно, в единоборствах или владении мечом мне до него далеко. Но и ретироваться не с руки. Вскакиваю на колено и выхватываю ствол. Палец на курке, прицеливаюсь. Тип абсолютно спокойно поднимает ладонь в моем направлении, произнеся Нет. Чик-чик-чик. Три щелчка. И ни одного выстрела. Полный клин, а времени охуевать нету. Мысль проста. Ну да ладненько. Под нее поднимаюсь. Что доебался? Произношу так, будто собеседнику важно. Говорю же, не избранный я. И твоего сокровища мне не надо. Знай себе, дальше сторожи. Хм, ржу. Я чисто за браслетом. и подскажешь, где лежит? Лыблюсь, как дурак. Прикалываюсь чисто. А тот в натуре берет и отвечает. Все, что тебе нужно здесь, указывает на большую ложу. Но победить можно только в дуэли. Разочарованно цикнув, отвожу ствол в сторону и пробую еще. Все стреляет. Повторно наводить на типа не стал, убираю в кобуру. Понятно же, что мельчить здесь не стоит. Срываюсь с места, разгоняясь в три шага. Он не двигается. Прыгаю, нанося удар всем весом, из-за спины, ухватившись за рукоять обеими руками. Пытаюсь нащупать дно бутылки. Выставляет меч, слегка пригибает колени. Реакция уже хорошо. Звон скрежет. Моего натиска хватает, чтобы его немного прогнуть. Явное продвижение, ведь раньше он блокировал, не напрягаясь. Чуть касаюсь земли, сразу же разворачиваюсь и снова бью». Обмениваемся уколами в восемь касаний. На девятое мой меч звонко раскалывается на два крупных и дохуя мелких кусков. Осколки разлетаются. Так себе результат, но хороший момент. А прекрасен тем, что каждый из нас так полагает. Видимой трабл иллюзия делает широкий взмах. Позволяю и жду. Для меня сейчас важно попасть в конкретный миг. Раньше или позже, и будет очень больно. Нижней частью оставшейся от меча встречаю основной удар. Перевожу его энергию правее. Он же изъебнулся, врубается в меня левым плечом, отталкивая. Теряю точку соприкосновения, но немного согнувшись, снова ее обретаю. Возвращаю полученное той же стороны торса и жму со всей силы. Правую руку отвожу назад, насколько возможно, и бью в процессе, воспроизводя хади. Все идет отлично. Время будто замедлилось. Чувствую, как вытягивается шип, а расстояние между ним и телом стремительно сокращается. Впрочем, не суждено». В самый последний момент. Легким движением локти тип изменяет траекторию моего оружия. Я же проваливаюсь ему в объятия. Зато шипы по краям впиваются и рвут плоть. Ну или по крайней мере иллюзию этого процесса наблюдаю. В сути плевать. Возле него заребило сообщение о дамаге. Уро! А, ничего дельного, но над ним проявился индикатор. И хп чуть убавилось. Что означает победа возможна. Пытаюсь вывернуться и порезать его обломком, но он, с сучара, не упуская момента, хватает мою руку и сдавливает, заставляя разжать пальцы. Нехотя поддаюсь, отпускаю, иначе сломает кисть. В ответ ногой обхватываю его в районе колена. Это не все. Захват только начат. Получается выдернуть руку, ей же тянусь и хватаю ступню, подтягиваюсь. Получается, хуй знам и что на цель достигнута Мы падаем. Жаль, но я на правый бок придавив хате. Переваливаюсь на спину, взглядом зацепив соперника. Лежа заношу лезвие и пытаюсь его проколоть, направляя в грудь. Тут же получаю ебло смачного с левой. Получен урон 3%. Прорисовалось отчетливо, даже слишком. А вот основная картинка сильно расплылась. Собираюсь, фокусирую взгляд, однако острая боль сбивает с толку. Сильно жжёт правое плечо. Получен урон 16%. В меня воткнули меч. Неожиданно, обидно и очень больно. Вероятно, насквозь, судя по длине оставшейся с той стороны части. Я в замешательстве. Резво выгибаюсь так, чтобы ногами оттолкнуться. Бью сразу двумя ему в грудь, соскакивая. Отлетаю, сразу встаю. Рассуждаю. Не могу сказать, что сильно потрепан, хотя здоровье уже маловато. Смущает как раз факт упущенные им возможности. Он мог меня убить и, как мне кажется, не стал. Щелчок пальцами. И меч во мне исчезает. Появился у него в том же виде и готов к действию. «Чего тянешь?» Провокационно кричу, а сам думаю о том, что после один хуй восстановлюсь. Разбегаюсь, готовясь пофехтовать, но не тупым старьём, а солидным лезвием, объятым мутагеном. Сближаюсь, делаю вид, что опять прыгать хочу, но затем резко стопорюсь, отклоняюсь и выдаю выпад в полоборота. Солидный взмах, но говёный итог. Мы схлестнулись, трижды обменялись ударами, но на четвертом он прибавил, от отчего моя рука отлетела чуть дальше, чем планировалось. Тут джон пускает меч по дуге перед собой. Его клинок двигается прямо к моему носу. Делать нечего. На бок, встаю и на шаг назад отступаю. А помниться не успела. Тип хватает меня прямо за хади зажав его под мышкой. И последовательно рубит по центру в ребро. Один, два, три! Адская, острая боль, сильнейшая даже по моей шкале. Невольно кричу и рычу, пытаюсь вырваться, но не выходит. При этом вижу, как, казалось бы, мощнейшее оружие ломают, и плакать от этого хочется. Четвертый удар, после которого отпускает. Падаю на колени. Тело свело, будто мне по нервной системе изрядно потрепали. Банально руки поднять не могу. Лезвие хади осталось целым, но согнутым в угол, а вместе ударов проявился тонкий разлом. Видно по исходящему из него мутагену. Втрое плотнее, а вокруг лезвия яркость наоборот потускнела. «Ладно. Достаточно. Ты можешь забрать мой катализатор, но знай, ни одна сила в нашем мире не даруется случайно, даже когда кажется, что все отвернулись, и сам уже забыл, кого и о чем просил». Замирает, улыбаясь. «Так что знай, не я уступил тебе, а ты показал, что можешь попробовать унести. И поверь, груз это для тебя станет бременем, тяжелым и очень опасным». Предупредив, он растворяется на моих глазах. «Постой!» — кричу, надеясь обратить процесс, но та эта оболочка стремительно. Как много вопросов. И снова ответов нет. «Бля!» Комментирую разочарованное, ибо все произошло слишком уж быстро. Плохо, что некого сожрать. Теперь я здесь один. Гадать о сути слов некогда. Запоминаю, развеивая хади, Сразу легчает, да и рука цела. Поднимаюсь, оборачиваясь к невидимому стеклу. Возвращаюсь на то же место, где носом дался. Робка ладонь вперёд, но там ничего нет. Выдыхаю. Наконец подхожу к воде, присматриваюсь. Это корабль. Небольшой, вроде одиночного модуля. Похоже, дыра сверху в стене и, собственно, заполненный водой кратер появились в результате крушения. Многое обретает ясность. В передней части виднеется крупное стекло. Скидываю верхнюю одежду. Ствол. Вряд ли спиздит. Беру только нож, чтобы чем подковырнуть было. Ныряю. Не так уж и глубоко, пара метров. Вода чистая, но под стеклом толстый слой грязи. И ни черта не видно. Дёргаю на пробу. И есть движение. Слегка приподнялось. Тяжёлое, но открыто. Стою поудобнее, напрягаюсь и буквально в надрыв приподнимаю всю эту толщу воды. Стеклом, разумеется, она трескается и разваливается. В углу не хватало куска. Грязь, копившаяся под ним годами, поднялась, превратившись в густую муть. Нихуя не видно. Руками баламучу воду, чтобы остальное сразу смыло. Всплываю дух перевести. Ну и пока дерьмо осядят, дабы там ничего ценного не упустить. А пока достаю косячок и раскуриваю на спокухе. И как раз-таки все хорошо видно. И, кстати, в корабле сидит скелет. Ныряю. Сразу высматриваю самое важное. Системный чип, и он на месте, в запястье, тупо торчит из кости. Определенно, это тот же, с кем я сражался. И дело тут не только в габаритах. Его костюм. Точнее, на нем лишь черные вставки, точно повторяющие пластины на броне того. Но только они, серого материала нет». Осматриваю окружающее труп пространства в поиске предметов. Надеюсь, конечно, на меч, которому он дрался, но, увы. Дергаю тело с собой наверх, но перед всплытием еще раз под ним рыщу. Есть небольшая шкатулка, черная, гладкая, без ярких деталей. Ногами была зажата. Определенно что-то важное. Итак, я на поверхности. Скелет на земле. Сканирую взглядом и системой пока пашет. Выделено два предмета. Код каталога А011, конденсатор плазмы. Категория ценности 1. Предел поглощения нет. Предмет адаптируется к владельцу. Для использования требуется пятый ранг. Речь о кольце на безуменном пальце, точнее, о его остатках. Снимаю. Небольшое, синее, с мелкими отверстиями. А сверху знакомые руны. Надеваю, но не на палец, а на бичевку, держащую руну на груди. Просто сверху, чтобы не потерять. Обратно на шею. Второй предмет. Странный браслет на левой кисти. Он словно прикипел к кости. Приходится с силой отрывать. Код каталога А1. Закодированный предмет. Тип — родовой клинок. Дополнительная информация недоступна. Радости полные штаны, но сразу понятно, что меч использовать не получится. А обидно, два из трех предметов нахуй не нужны. Но главное, чтобы чип нормально работал. Желанный чип. Небольшая шайба, вроде моей, но гораздо современнее выглядит. Пытаюсь снять. Он не врезан, а примагничен. Есть едва уловимый шов. Подсовываю нож, чуть давлю, и чип отлетает, падая ко мне на ладонь. В голове играет музыка, а на душе глубокая благодать. Нахуй ждать. Выдергиваю свой. Вспышка перед глазами и пара секунд тряби. Сразу после все норм. Намечаюсь и, зажмурившись на случай неудачи, прикладываю на место новой по телу пробегает дрожь и голова сильно кружится падаю на задницу но был готов помогаю руками такс глубокий вздох с закрытыми глазами прихожу в себя открываю очи и охуеваю все стало немного другим краски что ли изменились ну контрастность новый пользователь ждите загрузку вот оно как рассуждаю поднимаясь обновление примерное ожидание один час Все собственно. Больше нихуя мне здесь не надо. Нужно обратно быстрее от греха. Только одеться». Контейнер осмотрел, но как отрывать вообще пока непонятно. Разбираться буду потом. Бросаю к остальным вещам. Под впечатлением чуть не забыл про костюм. Вот только почему его система не определила, как снимается и включается? Короче, тьма вопросов. Ковыряюсь, нахожу на боку застежки. Сами пластины легкие, гибкие, но крепкие. Не знаю, что за материал. Снимаю. На самой большой пластине под слоем грязи замечаю выпуклость. Кругляш. Очищаю. Похоже на датчик. Рябь возле арта, всплывает небольшое системное окно. Код каталога B01, боевой костюм Сетлера. Категория предмета 1. Повышает общее сопротивление на 25%. Прочность предмета 58%. Статус закодирован генным кодом. Как всегда, стоило бы поспешить. Я же достаю тряпку и очищаю модные латы. Не очень приятно, с трупа сразу, но ну, вроде почистил, помыл. Надеваю на голое тело, чисто трусы. Сверху закос поднаплечники, ниже две прямоугольные пластины на груди и вертикальные, тянущиеся по ребрам. По спине полоса шириной 5 см, ровно по позвоночнику. Самый крупный предмет надевается подобно поясу, Имеет расширение, прокрывающее поясницу и ракушку для яиц. Ещё по паре закругленных пластин на ляжке и для икор. все соединено тонкими полосками. Пластиковый экзоскелет, бля. Не сразу сообразил, что снизу мотается, ибо смятый странно выглядит. А это понтовые носки, больше всего напоминающие тапочки для хождения по коралловым рифам. Снарядился и стою, думаю, глядя на отражение в воде. Проверка пользователя невозможна. До конца обновления 4 часа. Чувствую себя долбоёбом. Голый же остался по сути. По логике вещей шлем еще должен быть. Ну да хуй с ним. И так затянул. Момент истины. Ладно, рискую. Старьё оставлю здесь. Сверху накидываю плащ и собираю остальное. Пора. Поклоном выражаю почтение трупу. Я бы с ним с удовольствием поговорил, но не в этот раз. Спешка. Еще и индикаторы нуля отображают. По ощущениям, здоровья процентов 30, не больше. Тем же путем назад, пытаюсь наверстать перебежками. В последнем туннеле ускоряюсь до возможного максимума. Сбрасываю темп, чтобы много о себе не возомнило ожидающее. Выхожу со словами. «Сейчас тебе кое-что покажу». Замышляю поиграть с ней в маньяка в парке. Оборот головы на 180, а девушки нет. Резкий взброс адреналина, с ним легкая паника. Чувствую, что это не так. Конкретнее их присутствие. Но, увы, нигде или сколько. Первым делом нужно осмотреть наилучшее укрытие. Примечаю камень. Поворот головы туда, однако отвлекаюсь на едва уловимый одиночный свист многим левее. Вижу не вспышку, но нечто яркое и неотвратимое, ибо уже слишком близко. Настолько, что поздно уворачиваться. Успеваю только ладонью лицо прикрыть, да и то. Всего Миг. А для меня растянулся достаточно, чтобы полноценно осознать, как нечто острое, но при этом очень тяжелое. Силой многих тонн пригвоздило руку к колбу. Дальше события набирают оборот. Жар охватывает лицо, потом череп, сразу после нарастает боль. А в голове застучал молот Тора. Вспышка плазмы прямо перед моим лицом. Взрыв! Тело больше не моё. Я перо. Отлетаю, падаю плашмя на спину, невольно закрывая глаза. Вот и музычка заиграла. Все в лучших традициях, как я люблю. Бьюсь о что-то, переворачиваюсь несколько раз, снова бьюсь и, наконец, падаю. Всё прочувствовал. Каждый удар. Лежу на спине. Пока в себе, но уже на грани. Вообще тело не ощущаю. Угнетает два фактора. Забыл ебать наркоты, пока еще мог, и что не ёпнул пришельца. Никогда прежде не ощущал таких врагов. Я не сомневаюсь, это он вызвал сюда напавших. Через все тяготы расклеиваю веки. Видимость отвратительная, через кровавую пелену. Правая рука в мясо, местами до кости. Из центра ладони торчит обломанный стальной болт, внешне не отличающийся от арбалетного. Впрочем, рука тут же покрывается мутагеном. Ждать недолго. Левое ощупываю лицо. Вроде не совсем в хлам, заживет, но крови много. Нащупываю вторую часть болта в черепе. Да ну нах! Мысль прервалась системой. Критический уровень мутагена. Едва получилось разобрать. Потери контра неотвратимы. Для меня это факт свершившийся. Как и их смерть. Слышу, медленно приближаются с разных сторон. Стоп. Вспоминаю о девушке. Волю в кулак и пытаюсь подняться. Вот она как раз та черта, после которой я ничего не чувствую. Только что ее преодолел. Неуклюже поднимаюсь. Вижу четверых. Габаритами разные, но все в черном. Тиа! Пытаюсь громко, но еле выдавливаю. По сути, разум уже очень мутный, и то, что мне кажется, я сейчас делаю, в реальности может выглядеть совершенно иначе. Раньше в срывах к этому моменту меня в теле уже не было. Им управляло что-то еще. Подсознание, например. Вот и сейчас я ведь себя уже отпустил бы, если бы не вспомнил о ней. Тело все больше покрывает мутаген. Увеличивается мой размер. Когти. Из костей вылезают шипы. Процесс стремительный. И, честно говоря, страшный. Наблюдаю впервые. Пелена все плотнее. Рассудок слабее. И так шатаюсь, но больше не могу стоять. Каждая клеточка тела сопротивляется. И не совладать. Падаю на колени, продолжая меняться. Мутаген рвет меня изнутри. Плоть расходится. А энергия, смешиваясь с кровью, стекает. Ленточка перерезана. И я здесь больше ничего не решаю. Теряюсь, но напоследок произношу. Поздравляю. Вам всем пиздец! Они как раз достаточно приблизились, чтобы расслышать, даже когда я в таком состоянии. Словно отодвигаюсь, став безвольным наблюдателем из собственной головы. Кровь и смерть. Еще 20 секунд лицезрю, происходящее, пока все вокруг гаснет. А дальше лишь темнота и одиночество.